глава девятнадцатая в салоне свадебных нарядов нас уже ждали как бы я хотел посмотреть на тебя в белом платье рассматривая наряды на манекенах произнес казанцев и не мечтай платье увидишь только в день свадьбы толкнула его локтем я да конечно правило есть правила улыбнулся мне он и протянул менеджеру кредитку нам вынесли платье в чехле и Денис, ловко подхватив его, бережно уложил на заднее сиденье своей Мазды. «Ну что, домой?» Усаживаясь за руль, взглянул на меня он. «Домой! Я ужасно устала от нашего похода!» Казанцев согласно кивнул и включил зажигание. Скоро машина выехала на трассу. «Оля, нам надо кое о чем поговорить», — начал Денис. От меня не укрылось, как по его лицу пробежала тень. О чем? Тут же насторожилась я. О твоем бывшем гражданском муже, о Молчанове. Нет, нет, я не хочу о нем говорить, Денис. Он и так сегодня мерещился мне на каждом углу. Оля, он сейчас в Сочи. По спине пробежал холодок. Не может быть. Может. Думаешь, зачем я поехал сюда за тобой? Когда ты звонила и говорила про платье, я уже был на подъезде к городу. «Сейчас тебе надо быть предельно осторожной. Давай договоримся, без меня никуда. Даже в магазин одна не выходи. До 29 мая точно. Он выезжает из гостиницы 29 утром». «А что он здесь делает?» «Конгресс какой-то». Он открыл свою частную клинику, видимо, приехал как представитель нового направления в кардиохирургии. «Откуда ты узнал, что он приехал?» Звонил в Москву своему хорошему знакомому. Молчанова твоего не осудили только потому, что у него много влиятельных друзей в Москве. Умирать все боятся, Оля. А Молчанов действительно чудеса творит. Я читал на Фейсбук его теорию лечения болезней сердца и отзывы пациентов. Теория действительно стоящая, вот его и покрывают. А еще он на тебе помешался. Твой побег настолько выбил его из колеи, что он оперировать не мог. «Молчанов очень опасен, Оль. Он способен на все. Я понуро молчала. «Значит, не зря мне его взгляд сегодня мерещился. Возможно, Тимура, как и Дениса, привлекла моя яркая блузка на улице. Мы ведь проходили мимо той гостиницы, в которой проходит конгресс. А если так, Тимур мог увязаться за нами с Даяной, проследить. Он и сейчас может продолжать слежку». Оль, ты понимаешь, насколько все серьезно? Никуда без меня не ходи. До 29-го. Я сам на работу тебя возить буду, положил тяжелую ладонь на мое колено казанцев. Да, понимаю. Я сжала пальцами его руку. Понимает ли сам Денис, насколько хрупок мой мир? Если Тимур выследит меня, моя жизнь снова будет в опасности. Не волнуйся, Оленька. «Пока я рядом, с тобой все будет в порядке». Казанцев ободряюще улыбнулся, и я растянула губы в ответную улыбку. Но получилось лишь жалкое подобие. Мне не стоило ездить в Сочи с Даяной. Я поставила под угрозу свое благополучие. Взбудоражили мы родственников не на шутку. Но, хочешь экстрима, поведись с Денисом и его друзьями. Даяна вбила себе в голову, что мы успеем уложиться в три дня. Денис тоже загорелся идеей скорой церемонии на парусной яхте, а моя тетя Лена покрутила пальцем у виска. спасала то, что 30 апреля был понедельник, за которым следовала череда майских праздников, а церемония бракосочетания была выездная. Нас собирались расписать прямо на яхте. Да и гостей в итоге оказалось не так много, всего 20 человек. С моей стороны только мама, Виталик и тетя Лена с Вероничкой а со стороны Казанцева две родительских семьи, самые близкие друзья и партнеры. Так или иначе, а мои родственники стремительно паковали чемоданы. Виталик умудрился помириться с женой Дашей, и та тоже загорелась желанием поехать к морю на несколько дней. Тётя Лена с ужасом ждала наплыва родственников. Одно дело принять меня, а совсем другое — еще четверых человек сверху. Денис все дни не отходил от меня ни на шаг. Охрана отеля была предупреждена о возможном появлении Молчанова, и у них была его фотография. Но все было спокойно. Если Тимур обнаружил мое местоположение, он ничем себя не выдавал. Я же ждала 29 апреля. В этот день Молчанов покинет побережье, и мы сможем вздохнуть спокойно. Вечером можно будет устроить девичник в халве. Был выходной день, суббота. А я пыталась хоть немного отследить договоры на новый сезон. Впрочем, накануне майских праздников отель заработал в полную силу, так что выходным субботу можно было назвать с натяжкой. Я отчаянно хотела доделать самое важное, потому что воскресенье — единственный свободный день перед свадьбой. Надо будет успеть перевести мои вещи к Денису и сделать все полагающиеся невести процедуры за остаток дня. «Но как можно сосредоточиться и работать, если тебе звонят каждые пять минут с вопросами о блюдах и украшениях?» «Оля, ты не против, если вместо роз у тебя в руках будет букет белых орхидей?» кричала в трубку Даяна, которая забросила занятия подводной охотой до лучших времен и взяла на себя организацию нашей свадьбы. «В состав входят белые розы, белые орхидеи и какая-то трава. Если что, траву можно будет потом покурить». Шучу, конечно. Жаль. Короче, шлю тебе фото. По мне букет прекрасный. Цена тоже заоблачная, но под твое изящное платье самое то. «Пусть будут белые орхидеи», — взглянув на всплывшую в сообщении фотографию, согласилась я. На другой линии прорывался Виталик, мой братец-бездельник, который полгода спустя так и не нашел себе работу. «Олька, мы уже в пути. Слушай, не в службу, а в дружбу. Подкинь деньжат на карту, а?» «Билеты до Сочи дорогие, жутко. А твоя племяшка все время просит купить ей какую-то ерунду». «Сколько?» Уже нервно вздрагивала от его звонков я. Он надоел мне хуже горькой редьки со своими просьбами о деньгах. «Ну, хоть еще пару-тройку тысяч. Кто же знал, что твой Казанцев такой веселый парень и задумает играть свадьбу в спешке? Подождали бы полгодика, я бы накопить успел. А так, сама понимаешь, приходится из кожи вон лезть». «Дашка и Настя все время денег требуют». Я покачала головой, но деньги перевела. Не могла я с братом по-другому. Знала, что плохо давать в долг бездельнику и ничего не могла с собой поделать. Тем более, что он внезапно помирился с оперившейся супругой и вез ее с дочкой сюда. «А он работу так и не нашел! осведомился у меня Казанцев, когда мы вышли пообедать, и я пожаловалась ему на неуемный аппетит брата. «Мне кажется, и не найдет, Я покачала головой. «Такие, как Виталик, всегда живут за счет других». «Ладно, поговорю с ним. Может, сюда его переманить? Будет в охране отеля работать». «Денис, не вздумай! Он тебе и отель спалит, и работу службы охраны развалит». «У меня, Оленька, с такими, как твой брат, разговор короткий. Чуть что не так, упал, отжался. А если его в Москве в ежовых рукавицах некому держать? то добро пожаловать к нам в отель. Вот увидишь, я быстро сделаю из него человека». Я улыбнулась. Чем-то Денис всегда напоминал мне папу, который слишком рано от нас ушел. Вот Виталика и разбаловали я до да мамы. Младшенький, как же ему не дать денег на развлечения? Он вырос, но так и остался для нас малышом, лишенным отцовского внимания. «Сегодня и завтра твои последние ночи без меня». Коснулся моей щеки Денис. «Ты вещи все упаковала для переезда». От интимного прикосновения по коже побежали мурашки. «Кажется, да. Но если даже и что-то забуду, всегда можно вернуться». Я заехал в туристическое агентство. У них есть горящие путевки на начало мая. Но Прага — это Европа. Там нужна шенгенская виза. «У меня все есть. Тогда можем лететь». «Ура!» Мысль о свадебном путешествии подняла мне настроение. Даже не верилась, что все складывается так хорошо. В пять вечера мама с отчимом прилетают. Я их встречу и привезу в отель. Они очень хотели поужинать с тобой. Так что готовься к встрече со свекровью. «Как поужинать? Я совсем не готова к торжественному ужину. У меня и платья нет, а работы выше крыши». Так, отставить панику. Скажи, какое платье привезти. И перед тем, как ехать в аэропорт, я заскочу к твоей тете. Перед ужином успеешь переодеться. Ладно. Надеюсь, мы с твоей мамой подружимся. Ну, она тебя хорошо помнит, Оль. Так что проблем, думаю, не возникнет. Кстати, твой Молчанов приобрел билет на самолет завтра утром. К обеду его уже не будет в наших краях. Он не мой. Не шути так, Денис, пожалуйста. Помрачнела я. «Прости, больше не буду. На вечер у нас запланирован мальчишник. Ты же отпустишь меня повеселиться в последний раз перед свадьбой? А стриптизерши там будут?» Стриптизерши Не знаю», — рассмеялся Казанцев. «Дроздов с Валерой там уже целую программу по самым злачным местам разработали. Так что, скорее всего, будет просто много водки». «Ладно, пожала плечами я». Даяна обещала мне вечер в халве и стриптиз от их крутого бармена. «Оля, ну какой стриптиз?» – возмутился мой будущий муж. «Посидите втроем, выпейте по коктейлю и домой». «Ах, тебе, значит, целую программу, а мне по коктейлю и домой?» «Ты женщина, хранительница очага, будущая мать, какой стриптиз?» «Значит, ты тоже останешься без своей программы». «Я же тебе сказал, у нас чисто мужская компания». «Я тоже не прикоснусь к голому бармену, обещаю. Только взгляну». Денис сверкнул полным ярости взглядом, а я многозначительно промолчала. «Ладно, уговорила». Через пару секунд смягчился он. «Только обещай, что действительно не прикоснешься к этому развратнику». «Обещаю». Я послала ему воздушный поцелуй и улыбнулась. Он скользнул взглядом по моим губам и от отчего-то взгляд ореховых глаз потемнел. «Оль», — подаваясь ко мне, заговорчески шепнул Казанцев. «А давай после обеда поднимемся в свободный номер на полчасика». «А как же никакого секса до свадьбы?» — прикусив губу, шепнула я. Но между нами уже полетели искры. Мне даже есть расхотелось. И чем дольше Денис смотрел на меня, чем интенсивнее водил пальцем по моему запястью, тем сильнее меня тянуло в пустой гостиничный номер». Напряжение последних двух дней давало о себе знать. Нам принесли солянку с вкусными булочками, и мы принялись за обед. «Денис Тимофеевич, на который час накрывать на веранде?» «На шесть вечера давайте». «Я возьму ключи от номера и напишу тебе сообщение. Ты поднимешься наверх, и никто ничего не заметит». Расплачиваясь по счету, шепнул мне на ушко будущий муж. «А ты закажи тёте Лене платье, которое надо забрать». «Ладно, до встречи в лифте», — шепнула в ответ и поднялась из-за столика.